В тринадцати лет Соловьев был принят в третий класс первой московской гимназии, торжественно именовавшейся «академической» и как бы состоявшей при Московском университете. Гимназия действительно имела тесные связи с университетом. Время от времени ее ревизовали университетские профессора, например, выдающиеся ученые и педагоги Павлов и Надеждин. Преподавали в ней университетские люди – Некоторые учителя состояли в университете адъюнктами, преподавателями. Старший учитель математики и физики Погорельский, позднее ставший инспектором гимназии и сделавший для нее много добра, по словам Соловьева. Учитель русской словесности и древних языков Оболенский, человек знающий, охотник читать, заниматься, но педагог слабый. Преподавателя русского языка Попова Соловьев характеризовал как учителя превосходного, умевшего возбудить охоту к занятиям, прекрасно разбиравшего образцовые сочинения и сочинения учеников. Записки, страница 249. В гимназии Соловьев провел пять лет, 1833-1838 годы, пройдя курс с третьего по седьмой класс. Учился блестяще по всем предметам. Затруднения были первое время только с математикой. Он с детства ее не жаловал. Гимназия была на подъеме. С середины 30-х годов XIX века новый попечитель Московского учебного округа, университета и других учебных заведений, чистолюбивый и энергичный граф Строганов, Настойчиво старался поднять науку и педагогику в учреждениях своего округа. «Все пошло живее и тверже, а главное, распространилось уважение к науке, которая стала высшей исключительной целью», отмечал Соловьев в своих записках, страница 247. При очередном посещении Строгановом гимназии Ему представили Соловьева как первого ученика. Внимание попечителя, вероятно, привлекли к способному гимназисту Погорельский и Попов. Последний поражался живостью мысли, самостоятельностью суждений гимназиста на уроках логики, риторики русского языка и неоднократно одобрял обширную начитанность, отчетливо выраженный интерес к истории, проявлявшийся в живых эмоциональных сочинениях ученика. По свидетельству Строганова, с того времени он не терял Соловьева из вида. Смотрите «Барсуков», указанное сочинение, книга 7, страница 337. Выпускной экзамен Соловьев выдержал отлично. По новому положению, начиная с 1838 года, этот экзамен считался экзаменом на поступление в университет. Способных гимназистов поощряли. При окончании курса Соловьеву как первому по успехам ученику доверили написать для гимназического акта сочинение на установленную тему. В торжественном собрании гимназии Соловьев публично выступил с написанным им рассуждением о необходимости изучения древних языков, преимущественно греческого, для основательного знания языка отечественного. Восемнадцатилетнему автору дана была серебряная медаль, а рассуждения тогда же опубликовали в официальном издании. Смотрите речи, произнесенные в торжественном собрании Московской первой гимназии 24 сентября 1838 года, Москва, 1838 год, страницы 5-19. Так в русской печати впервые появилось имя Соловьева. В связи со столетием первой московской гимназии в 1904 году на ее здании была установлена мемориальная доска с именем Соловьева. Смотрите, столетие московской первой гимназии 1804-1904 составил Гобза, Москва, 1903 год. Молодому человеку, столь успешно окончившему академическую гимназию, замеченному попечителем университета, явно предстояло студенчество. В Московский университет Соловьев поступил осенью 1838 года. Старейший русский университет тогда набирался сил, устраивался, По недавно утвержденному уставу 1835 года в нем было 39 кафедр, и среди них несколько новых. Энциклопедии законоведения, славянских языков и литератур, русской истории, всеобщей истории. Заметно росло число студентов до 1848 года. Принимались меры к улучшению преподавания усилилось внимание к подготовке молодых ученых для профессорской преподавательской и научной работы на кафедрах. Дело в том, что содержание и манера чтения лекций таких видных профессоров историко-филологического отделения философского факультета, как престарелый глава скептической школы в русской историографии Кочиновский и преподававшие русскую историю и словесность Погодин, Шевырев, Давыдов не удовлетворяли будущих историков и филологов. Сухая педантичность Погодина, ученого обширных фактических знаний, напыщенная риторика Шевырева, пустопорожние лекции Давыдова, их угодничество и искательство перед реакционным министром народного просвещения Уваровым сделали этих деятелей крайне непопулярными у студентов. Свежие веяния в университете были ощутимы в среде молодых преподавателей, начинавших свою деятельность в конце 30-х, начале 40-х годов XIX -го века. К ним принадлежали историки Крюков, Грановский, несколько позднее Кавелин и Кудрявцев, политэконом и статистик Чевелев, юрист Реткин, читавший курс энциклопедии законоведения. Профессор сельского хозяйства Линовский, зоолог Рулье. Этот круг университетских деятелей отдавал сильную дань прогрессивным, объективно буржуазно-либеральным идеям. В известных идейных спорах славянофилов и западников сороковых-пятидесятых годов они явно сочувствовали западникам. К преподавателям нового поколения тянулась студенческая молодежь. Не сразу Соловьев определился и занял свое место в общественно-идейных течениях того времени. На первых порах он испытал заметное влияние славянофильского кружка. Находился в дружеских отношениях с Аксаковым. Начал печататься в Погодинском журнале «Москвитянин». В Славянофильском сборнике исторических и статистических сведений о России и народах ей единоверных и единоплеменных.